Станислав Лем. Глаз Господа. Глава первая. Вербовка. Меня зовут Николас Тесла, и я агент по особым поручениям британской короны. Родился я в Сербии. Отца и мать своих не помню, до 16 лет жил в приюте, после чего меня взял на воспитание дядя Стефан, который хранил светлую память о моем отце, своем брате. Дядя служил по торговой линии в английской мануфактурной компании и большую часть времени колесил по свету, работая в торговых представительствах то в Индии, то в Северной Америке, то в Бразилии. Когда же он решил, что с него достаточно кочевой жизни и вернулся домой, то обнаружил, что вся его родня умерла во время эпидемии холеры. А единственный племянник живёт в приюте, куда его поместили за отсутствием ближайших родственников. Он ни минуты не сомневался и оформил надо мной опекунство. От дяди Стефана я узнал, что мой папа был православным священником, а моя мама дочерью священнослужителя. Так что на роду у меня было написано продолжить семейное дело и возглавить один из приходов. Только эпидемия переписала мою судьбу. Дядя Стефан много рассказывал о моём отце, и постепенно у меня сложился портрет мудрого и благородного человека, к которому шли все жители города и окрестных деревень за советом и поддержкой. он не только проводил службы, но и помогал людям с семейными и соседскими спорами, решая их подобно царю Соломону, справедливо и мудро, так что никто не уходил обиженным. Про маму мою дядя Стефан рассказать ничего не мог, поскольку знал её плохо. Когда мама с отцом поженились, он уже продавал индусам готовые ткани и закупал у них хлопок. Моя жизнь с дядей мало чем отличалась от жизни моих сверстников. Главное, у меня была семья и дом. Самое яркое впечатление юношеских лет девочка Салли, дочь британского офицера в отставке, живущая по соседству. В неё были влюблены все окрестные мальчишки. Не избежал и я этой участи. Это было чудесное, счастливое время. которое я старался не вспоминать, поскольку любые воспоминания причиняли мне боль. Возможно, поэтому я больше никогда не возвращался в родной город. Салли рано умерла от чахотки, сгорела в считанные недели у нас на глазах. Я остро переживал эту утрату. Еще больше дядя Стефан переживал за меня, поскольку видел мои душевные терзания. Он пытался мне помочь, но... это было не в его силах. После достижения совершеннолетия меня призвали на службу в австро-венгерскую армию. Я и половины срока не отслужил, был комиссован по состоянию здоровья. Последствия заболевания холерой дали о себе знать. Я оказался свободным человеком на перекрёстке. Настала пора определиться мне с выбором жизненного пути. Ещё в реальном училище я подавал большие надежды в естественных науках, сильно опережая своих сверстников, от чего учителя подозревали во мне вруна и списывальщика, и каждый раз во время проверочных работ пытались поймать меня за руку. Не может сын священника разбираться в алгебре и геометрии, в химии и физике. Он должен знать Библию как свои пять пальцев. и на большее не посигать. Деревенское мышление, унаследованное из средневековья. С одобрения дяди Стефана я поступил в инженерно-технический техникум в Граце, где собирался изучать электротехнику, новое направление технологий, которое успешно развивалось и давало большие перспективы на будущее. Первое время я с головой ушёл в учёбу, не вылезая из библиотек. Но Как водится, студенческая жизнь увлекла меня. Соблазны окружали юного студента на каждом шагу. К тому же, вокруг было полно моих сверстников, которые тянули меня развлекаться, а не вдыхать вековую пыль учёных фолиантов. И вот уже вечеринки, вольнодумные речи, легкодоступные женщины и азартные игры затянули меня в свой водоворот. Последним у меня образовалось особое пристрастие. Я легко стал игроманом. Только за карточным столом я чувствовал себя живым, таким же цельным и счастливым, как в годы юношества, до того, как умерла Салли. После смерти родителей я получил солидный счёт в банке, который, пока я находился в приюте и жил с дядей, обрастал процентами. Получив к нему доступ, я тратил из него деньги только на обучение, пока не подцепил эту роковую страсть к игре. Скорее я промотал львиную долю полученных денег, попробовал остановиться, но каждый раз мне казалось, что именно сейчас фарт повернётся ко мне лицом, и я смогу разбогатеть. Кого я обманывал? Меня не интересовали деньги. Меня интересовала только сама игра, сам азарт. Когда сердце стучит в груди как проклятое, когда в голову ударяет кровь, когда в твоих руках всё, и вот сейчас ты можешь это всё потерять. Для меня не было ничего более притягательного и упоительного, чем игра. Рядом с ней любая искусная на любовные ласки женщина казалась пустышкой. У меня ещё оставалось кое-что на счету в банке, когда я проигрался в прах. В тот злосчастный день я играл с какими-то студентами и чиновниками, по крайней мере, так мне казалось. Выигравший банк потребовал у меня долговую расписку, которую я обязался погасить в течение месяца. Когда я покинул игровой стол и вышел на улицу, сыпал мелкий снежок, пар вырывался изо рта, светила полная луна, но я ничего этого не видел. Передо мной была только адова пропасть. в которую я медленно, но неизбежно погружался. Денег в банке мне не хватило бы, чтобы покрыть даже половину той суммы, под которой я подписался. И хотя впереди было без малого 30 дней, чтобы найти недостающую часть, я прекрасно понимал, что мне её не собрать. Я мог бы обратиться за помощью к дяде. Он не отказал бы, но мне было унизительно и стыдно признать что я промотал всё состояние, которое родители так долго и упорно копили, выбросил его в помойку, спустил на ветер, размазал по Егорному столу картонными карточками с цветными картинками. Я отправился в кабачок Приют монаха, где изрядно накачался кислым пивом, сидел, пока меня не попросили на выход, расплатился, ушёл и отправился к реке. У меня возникла мысль, что лучший выход из сложившегося положения утопиться в море. Было тяжело на душе и очень обидно от того, что жизнь заканчивается так глупо и так рано. До мура я не добрёл, оказался в полицейском участке. Добрые служители закона увидели пьяного в хлам студента, сшибающего фонарные столбы, и решили, что в холотке тюремной камеры ему будет лучше, чем в другом питейном заведении, куда горячая голова меня непременно занесёт, где недолго до скандала, а потом и до пьяного погрома. Утром меня отпустили, выписав символический штраф, и я вернулся домой, где меня ждал хмурый человек неприметной внешности, который и изменил мою судьбу. Он назвал себя господином Флуменом и заявил, что ему всё известно о моих финансовых бедах. Он готов их решить за небольшую любезность, которая может ему потребоваться в будущем. Как оказалось, соглашаясь на предложение Флумена, я избежал одной адовой пропасти, но угодил в другую. Обжёгшись в игре в первый раз, Я надолго прекратил играть, хотя тяга к картам у меня осталась, но я старался заменить её чем-то другим. Какое-то время я выпивал, позабыв обо всём на свете, и чуть даже не вылетел из техникума за неуспеваемость, но в дело вмешался дядя, которого оповестили о моих систематических загулах преподаватели. Они верили в меня, видели во мне человека и профессионала своего дела. И им было обидно, что я так бездарно трачу свой жизненный талант. Дядя приехал и навёл порядок в моей голове и душевной организации. Я не мог объяснить ему, что за гулами я пытался заменить тягу к игре, но он натолкнул меня на мысль, что научными исследованиями я также могу заглушить влечение к картам. По окончании инженерно-технического техникума я поступил на службу в правительственную телеграфную компанию в Будапеште. Впоследствии эта служба и страсть к науке привели меня в континентальную компанию Эдисона, штаб-квартира которой располагалась в Лондоне. На Эдисона я проработал без малого 7 лет и думать совершенно забыл о существовании господина Флумана. Я жил в хорошей квартирке в престижном районе города. У меня появилась женщина и собственные научные изыскания, которым я посвящал всё свободное время. Появились и друзья-сослуживцы, с которыми мы иногда перекидывались в карты, никогда на деньги, только на интерес. За стаканчиком другим ирландского виски или бокалом молодого шабли Прошло столько лет, и я уже не испытывал былого влечения к горному столу, поскольку все мои душевные силы были отданы науке. Я справился со своим недугом. Жизнь вошла в свою колею. Я задумался о том, чтобы переехать в Америку, где передо мной открывались широкие научные перспективы. Я вовсю обсуждал этот вопрос с Маргарет, как и то, когда мы поженимся. когда появление господина Флумана перечеркнуло все мои планы. Я обедал в маленьком семейном кафе, размышляя над рабочими вопросами, когда за столик подсел человек, показавшийся сперва мне незнакомым. Сколько лет прошло с момента нашей последней встречи. Целая жизнь. Только когда он представился, события прошлого всплыли в моей памяти. Вот так. Так, грехи молодости неожиданно настигают тебя в то время, когда, кажется, в стабильной жизни уже ничто не способно поколебать. Флуман заказал себе чашечку кофе и круассан. От кофе он сделал один глоток, круассану уже не прикоснулся, хотя надо признаться, здесь пекли самые вкусные круассаны в Лондоне. Мадам Жильман знала в них толк. Вот уже 30 лет Она совершенствовала своё мастерство. Между мною и Фуломаном состоялся весьма любопытный разговор. Некоторое время назад я решил ваши проблемы в обмен на обещание оказать мне любезность, напомнил он мне. Это вы очень скромно выразились. Прошло уже прилично времени, я и думать забыла о грехах юности, ответил я. Время не имеет значения. Вы отказываетесь от своего обещания, в голосе Флумана прозвучала угроза. Никоем образом, фамилия Тесла, честная фамилия. Я никогда не отказывался и впредь не намерен отказываться от своих обещаний. Я обещал любезность, а значит, окажу любезность. И я постарался придать своему голосу максимальную невозмутимость. Но Флуман не обратил на мою холодность внимания. Приятно иметь дело с честным человеком. В наши дни это весьма редкое явление. Флуман достал из внутреннего кармана пальто конверт и протянул его мне. Когда останетесь один, прочитайте. Здесь подробные инструкции миссии, которую вам предстоит выполнить. Если кратко, то вам предстоит проникнуть в кабинет президента континентальной компании Эдисона Люка Форетти и из его сейфа достать папку с чертежами. Она синего цвета и помечена шифром ТО «С». 310 308 91. В этой папке нас интересует всего один документ. Какой именно, вы найдёте информацию в инструкции. Этот чертёж вы должны вынести и доставить мне. Завтра я буду ждать вас в это же время в этом же месте. Собственно, и всё. Фломан цинично улыбнулся. Признаться честно, мир передо мной перевернулся с его словами. Сегодня утром жизнь моя была стабильна, как гора Килиманджаро, но теперь я сидел и хватал ртом воздух, понимая, что если я выполню требование этого господина, то никогда уже жизнь моя не встанет прежней. Если бы время можно было повернуть назад, Я бы всё отдал, чтобы зашить себе рот и ни слова не обещать Флуману. Я подозревал, что это имя не настоящее. Да и кто он такой? Кто за ним стоит? Я не знал. Я ничего не знал об этом господине. Вы понимаете, что если я сделаю это, то на моей карьере у Эдисона можно будет ставить крест, прошептал я. Флуман презрительно поджал губы и возразил: Сдался вам этот Эдисон. Вы самодостаточный человек и учёный, господин Тесла. Зачем вы мне тяковы? Это же кража. Вы понимаете, что это подсудное дело? продолжал я переживать. Вам ничего не угрожает. В офисе президента сегодня никого не будет. У него сегодня банкет, по случаю... Впрочем, это не важно. Мы сделаем все, чтобы он задержался на банкете, и у него и мысли не появилось поработать на ночь глядя. Так что вам все карты в руки. Что будет, если я откажусь? Я понимал, что у меня нет такой возможности, но я должен был попробовать. Смотрите... сказал Флуман. Из внутреннего кармана пальто он вынул другой конверт, открыл его и достал лист бумаги. Это всего лишь нотариально заверенная копия. Оригинал хранится в банковской ячейке. Я взял бумагу и прочитал. Передо мной лежала фотографическая копия моей долговой расписки, на которой размашистым почерком жирными буквами было выведено Долговая расписка выкуплена господином ДЖ Флуманом. Дата, подпись. Как видите, я являюсь вашим кредитором уже долгие годы. И если вы откажетесь от маленькой любезности, то я вынужден буду предъявить этот вексель к погашению. Сами понимаете, за эти годы проценты накапали очень солидные. вашего состояние не хватит, чтобы его полностью погасить. Информация попадёт в газеты, вы будете платить мне, но ваше честное имя будет вывешено на всеобщее обозрение. Так что перспектива у вас весьма неприятная. К тому же, что скажет ваш дядьushka Стефан? Вы подумали об этом? Но если вы сделаете то, о чем прошу, я верну вам эту расписку и выпишу документ, что все долги передо мной погашены. Я думаю, вы соображаете, в чем ваша выгода. Флуман умолк, а я понял, что нахожусь на самом дне. Боже мой, как я умудрился до такого докатиться! Ваша просьба совсем никак не тянет на маленькую любезность. сказал я. Что вы именно что на маленькую любезность? Если бы я попросил вас убить президента Люка Фарети, то было бы другое дело. Улыбнулся хищно Флуман. Я мог бы догадаться, что это будет его следующая просьба, и мне ничего не остаётся, как исполнить её. убить президента континентальной компании Эдисона в Лондоне Люка Фаретти, тем самым притормозив на время работу компании, что было на руку нашим конкурентам. Как же легко я пересёк ту грань, за которой уже не было возврата. Как мало надо человеку, чтобы оступиться и больше уже не встать. Я мог бы стать учёным сделать важные открытия, которые продвинули бы этот мир на пути прогресса, но ошибки молодости перечеркнули этот путь. Есть такие дороги, на которые человек может выходить только будучи абсолютно честным перед миром и самим собой. Я не смог. Встал ли я от этого плохим человеком? Вряд ли. Никогда в своей жизни И я не делал ничего такого, за что мучилась бы моя совесть. Кража тех чертежей в итоге помогла сбалансировать научно-техническое развитие Англии и Америки и предотвратила назревающую войну технологий. После убийства Луки Фаретти выяснилось, что его искали все жандармы Франции, как парижского гильотинера. В Лондоне же он скрывался от правосудия. Возможно, мне повезло, и все это ничего не значащее стечение обстоятельств. Но я так не считаю. Все в мире предопределено. Я стал орудием кары в руках. Тогда я еще не знал, кто такой господин Флумен и на кого он работал. Мне предстояло узнать об этом значительно позже. Сначала меня использовали как карающий меч меч. слепую